Глава 42. Зеркала Пантеона Свод Пантеона поддерживали массивные колонны из черного стекла. Вдоль галерей тянулись зеркала, тускло светящиеся в полумраке. Каждое слово отдавалось от высоких стен звонким эхом, как и звуки шагов Катерины и ее спутников. Залы святилища были освещены лунным светом, который проникал сквозь большие круглые окна в сводчатом потолке. Катерина, Маргарита, Игорь и Вера остановились у очередного круга лунного света на полу и огляделись. Широкая галерея вела вглубь пантеона, по обеим ее сторонам возвышались ряды колонн, а между ними шли массивные надгробные плиты из черного хрусталя с высеченными на них именами древних колдунов, покоящихся здесь. — Нам дальше, — тихо произнесла Маргарита. — Здесь лежат чернокнижники рангом пониже, могилы Корнелиуса и остальных в самом центре пантеона. — Значит, идем дальше, — вздохнув, проговорил Игорь. Они двинулись к следующему кругу света, виднеющемуся впереди. — Волнуйтесь, — спросила Маргарита, — что-то вы присмирели. — У меня мороз по коже, — призналась Вера, держа наготове свой стеклянный шест. — И неудивительно, — сказала Маргарита, — пантеон, средоточие черной магии и зла. Здесь покоятся все создатели зеркальной магии, колдуны и ведьмы, которых жители древней зерцали и почитали как богов. Я тоже испытываю страх. «А ты, Катерина?» Девушка и в самом деле что-то чувствовала. В ее груди разливалось приятное тепло, кончики пальцев покалывало, в ушах стоял тихий мелодичный перезвон, и чем дальше она продвигалась по галерее, тем громче он звенел». «Что-то зовет меня», — призналась она. «Наверное, этот Татрагон?» «А что ты слышишь?» — спросила Марго. «Мелодию, словно создаваемую кристаллами. Похожий звук раздается, когда в зеркале открывается проход». «Скорее всего, ты права», — согласилась Марго. «Слушай внимательно и иди на его зов. Татрагон сам приведет тебя к тайнику». Игорь хоронил молчание. «Ты все переживаешь из-за сестры?» — сочувственно спросила его Маргарита. «Из-за всего», — признался юноша. «Но главным образом из-за Наташки. То, что сказала Шадурская, меня будто обухом по голове огрели». «Действительно, новости ошеломляющие», — согласилась Маргарита. «Ну а ты», — Катерина повернулась к матери, — «как ты сама отнеслась к услышанному? Мне кажется, для тебя это не было неожиданностью». «Видишь ли, — начала Маргарита, тщательно подбирая слова, — до знакомства с твоим отцом я никогда не ошибалась в людях. При нашей первой встрече с ним я потеряла голову от любви и считала себя самой счастливой девушкой на свете. Потом появилась ты, и я всерьез думала, что оставлю в прошлом все свои путешествия и эксперименты со временем, но всегда оставлю зерцалью и созерцателей, и свою жизнь посвящу семье». Но я сильно ошибалась, и ты знаешь, чем все обернулось. Александр оказался совсем не тем, кем я его считала. Он предал меня, а за одним предательством последовало и второе, и третье. Больше я ничему не удивляюсь. «Но он наверняка тоже любил тебя, раз последовал за тобой взерцалью», — возразила Екатерина. «И до сих пор любит». «Иногда мне кажется, что и я до сих пор люблю его». «Как бы странно это ни звучало», — тихо произнесла Маргарита. «Но нам никогда уже не быть вместе. Александр — ужасный человек, и теперь я не уверена, что он перебрался в Зерцалию лишь из-за меня. Да, он неоднократно пытался найти меня в этом мире, но мне всегда удавалось ускользнуть. Стоило ему появиться здесь, и он стал императором, особым приближенным дамы теней». Я уверена, что ради этого он и оставил землю, а вовсе не из-за любви ко мне. Но ему хотелось, чтобы и ты была рядом. Его выводило из себя, что я предпочла скрыться, а не быть с ним. Не спорю, может, он и любит меня, но только эта любовь меня пугает, — призналась Маргарита. Как я могу быть с этим человеком, зная обо всем, что он совершил? История с Николаем Назаровым, все эти слухи о кровавых колдовских ритуалах, то, как он собирается использовать тебя, свою родную дочь. Чем больше я узнаю об этом человеке, тем больше и ужас меня охватывает. Он ничем не лучше остальных властелинов. Такой же алчный и жестокий интриган, заботящийся лишь о своей собственной выгоде. Но постой, Марго вдруг осеклась». «Он все-таки твой отец. Я не должна говорить тебе о нем плохо». «Да все в порядке», — как ни в чем не бывало, — сказала Катерина. «Я всю жизнь считала, что мой отец погиб. Конечно, он жив. Но я все равно не ощущаю, что нашла его. Отцом я считаю Прохора Воронина, друга Глай. Это он оплачивал наши счета, помогал нам в трудные минуты, был рядом, когда я в нем нуждалась». Прохора я люблю, а Александр Державин всегда был лишь тенью из прошлого, человеком на пожелтевшей афише, которого я почти не помнила. — На да, правда, Прохор многое для тебя сделал, как оглая. — Почти шепотом сказала Маргарита. — Она была тебе гораздо лучшей матерью, чем я. — Это совершенно другое, — запротестовала Катерина. Она остановилась и взяла мать за руку. — Я ведь про тебя знаю. Ты вернула меня с того света, много раз спасала меня от зла, отказалась от семьи и друзей, чтобы только я не пострадала. Я благодарна тебе за это, и я... я люблю тебя. Маргарита привлекла ее к себе и обняла. «Спасибо тебе», — прошептала она. «Знала бы ты, как мне не хватало тебя все эти годы. Меня утешало лишь одно. Я знала, что о тебе заботятся надежные люди». Игорь и Вера молча переглянулись. Они почувствовали себя сейчас здесь лишними. В зеркалах на стенах Пантона вдруг появились смутные тени. Катерина взглянула в ближайшее зеркало и замерла. Марго это почувствовала. «Что с тобой?» — спросила она. «Вы видите это?» — спросила Катерина. — Нет, Игорь и Вера, недоумевая, завертели головами. — В зеркалах. Я снова вижу фигуры людей, как тогда в подземелье Оракула червей. — Ты видишь картины прошлого, — пояснила Маргарита. — Я тоже иногда их вижу. Это одна из способностей ходящих сквозь время. Этому месту не одна сотня лет, и здешние зеркала могут многое тебе показать. — А как вы ходите сквозь время? — поинтересовался Игорь. — Как это происходит? Очень необычная способность, — согласилась Марго. Зеркало может показать мне любые события прошлого, которые когда-то произошли рядом с ним и отразились в нем. Я могу войти в него и выйти в тот момент, в какой пожелаю. Именно так я и познакомилась с Калеострой. Путешествуя по Европе, я отыскала зеркало в одном старинном замке, где он когда-то бывал. «Как это интересно!» — сказала Вера. «Я вам так завидую!» «Именно этим я и привлекла к себе внимание темнейшего!» «После чего началась вся эта ужасная история!» — грустно вздохнула Маргарита. «Так что завидовать здесь нечему!» Катерина с опаской огляделась вокруг, увидев сразу в нескольких зеркалах свое отражение. Темные силуэты людей бродили в зеркалах, переходя из одного в другое. Зловещие тени давно умерших ведьм и колдунов, имена которых давно канули в лету. В одном из зеркал вдруг появилась красная Батиса — Катерина тут же ее узнала, хотя та выглядела намного моложе. Она спорила с какой-то высокой женщиной в красном, и обе отчаянно жестикулировали. Но вот абатиса разозлилась и топнула ногой. Ее собеседница рассмеялась и жестом приказала ей уйти. Положив руку на плечо дочери, Марго замерла рядом с Катериной. «Видишь ее?» — спросила она. «Это Агата. До того, как она встала во главе Ордена Зеркальных Ведьм. А в красном — это Мартианна, Верховная Ведьма и ее мать. Если мы с тобой войдем в это зеркало, то сможем услышать, о чем они спорят. Главное — найти путь назад». «Меня это немного пугает», — призналась девушка. Мартиана вдруг обернулась. Катерина увидела очень худую женщину средних лет с костлявым лицом. Ее глаза были презрительно сощуренные, губы надменно сжатые. Красная Батиса была очень похожа на мать, только не была такой худой. В соседнем зеркале отражалась другая сцена. Мартианна лежала на полу, раскинув руки, а Батиса стояла над ней, прижимая к груди тетрагон. Ведьма умирала, а ее дочь, торжествуя победу, смеялась над ней. — Она убила свою мать за этой книги, — пояснила Маргарита. — Может, она покажет нам тайник, где спрятан тетрагон? «Думаете, он до сих пор там хранится?» — спросила Вера. «Мы просто последуем за ней», — не отрывая глаз от зеркала, ответила Марго. «И увидим, куда она нас приведет». А Батиса медленно передвигалась, переходя из одного зеркала в другое. Катерина пристально за ней следила, а потом двинулась следом, отслеживая перемещение ведьмы в зеркальных отражениях. Хрустальная мелодия в ее ушах звучала все громче. Очевидно, этот отрагон звал ее, и зов раздавался все ближе и ближе. Вскоре они вошли в очередной круг лунного света на полу. По кромке круга лежало двенадцать стеклянных плит, над которыми возвышались полупрозрачные статуи каких-то людей. Сами они были сделаны из стекла, но одежда на них была из настоящей ткани и кожи. «А вот из скрепы древнейших», — прошептала Маргарита. «Здесь лежат самые знатные колдуны, некогда правившие зерцалии и их ближайшие соратники. Кажется, я нашла то, что искала». При ее приближении одна из статуй вдруг засияла мертвенно-бледным голубым светом. Это было изваяние невысокого мужчины с бородой почти до пола и длинной серебристой мантией на плечах. Приглядевшись, ребята узнали в нем Корнелиуса». Маргарита достала из кармана медальон и приблизилась к статуе. зерцокликон в ее руках сразу же засветился в полумраке. Но Батиса в зеркальных отражениях пантеона шла дальше и не собиралась останавливаться. Катерине нужно было следовать за ней, чтобы не потерять ведьму из вида. «Оставьте меня здесь», — обратилась к ребятам Маргарита. «Я займусь Корнелиусом, а вы следуйте за Агатой». «Мы не оставим тебя одну», — воскликнула Катерина. «Но ты упустишь Аббатису», — возразила Марго. «Я останусь», — предложила Вера. «Так, на всякий случай. Если что, зовите, и мы тут же к вам присоединимся». «Хорошо», — согласилась Катерина. Следуя за Агатой, они с Игорем пересекли круг лунного света и углубились дальше в недра пантеона. Маргарита приблизилась к статуе Корнелиуса, поднялась на ее постамент и повесила медальон на шею стеклянного старика. Свет, бьющий из глубины статуи, усилился. Само изваяние и медальон вдруг в унисон начали мерцать. Маргарита обернулась к Вере и попросила: «Дай мне нож». Вера без лишних вопросов вытащила из за пояса короткий клинок и протянула ей. Маргарита слегка провела лезвием по ладони когда выступила кровь, приложила руку к груди статуи. Свет в этом месте из голубого стал ярко-алым. Казалось, что кровь проникла внутрь статуи и растеклась по жилам. Послышалось тихое потрескивание. От медальона во все стороны поползли тонкие извивающиеся молнии, ощупывая фигуру старика. Маргарита, обмотав руку платком, отошла в сторону и вернула нож Вере. Молнии сияли все ярче и вскоре расползлись по всей поверхности статуи, словно пытаясь оживить ее. И вот Корнелиус пошевелился. Вера от неожиданности едва не выронила шест. Стеклянный старик смешно поморщился, а затем громко чихнул, чуть не свалившись с постамента. Изо рта у него вырвалось облачко пыли, а вокруг в голубом сиянии затрепетали миниатюрные бабочки, слетевшиеся в одежды. Вскоре свет, исходивший от него, померк, и вот уже Корнелиус выглядел, как настоящий живой человек. — Что тут творится, Грифон, вас проглоти! — закричала, он закашлялся. — Ох, как же в горле пересохло! Я будто песка наелся! Вера ошеломленно на него уставилась, Маргарита с нежностью улыбнулась. «Корнелиус — Корнелиус! — обратилась она к колдуну. — Как же давно я тебя не видела! — «Марго!» — радостно воскликнул старый волшебник, сразу же узнав ее. «Девочка моя, как же я рад тебя видеть!» Он расставил руки и шагнул было вниз, но тело еще плохо слушалось его, и старик полетел вверх тормашками. Вера и Маргарита, метнувшись к нему, подхватили старика с двух сторон и с осторожностью усадили на край плиты — «Где я?» — удивился Корнелиус. «В пантоне ответила Вера. о — сразу помрачнел старик. «Значит, моя прежняя оболочка была уничтожена и других копий не осталось, коли вы пришли за мной сюда?» «Все так», — кивнула Маргарита. «Но я счастлива, что ты снова вернулся». — Теперь мне следует быть поосторожнее, — вздохнул Корнелиус. — В этом вы правы, — нахмурившись проговорила Вера, — если только у вас еще где-то не припрятаны несколько стеклянных копий. — А где же твоя милая дочурка и ее приятели? — старик завертел по сторонам головой. — В последний раз я видел их в подземелье моего старого дома, и к нам нагрянул император, — О, Корнелиус озабоченно всплеснул руками. «Надеюсь, все обошлось?» «Катерина тоже здесь», — улыбнулась Маргарита. «Она отправилась за Тетрагоном. Много всего произошло, но чтобы рассказать тебе обо всем, потребуется время, а его у нас сейчас нет. Ты сможешь идти? Мы должны присоединиться к Катерине и Игорю». «Попробую!» — Маргарита и Вера помогли Корнелиусу встать на ноги, и все вместе двинулись в том направлении, куда ушли Игорь и Катерина. Корнелиус сначала ступал неуверенно, но постепенно приноровился и вскоре уже шагал так же уверенно, как и его спутницы. Тени в зеркалах тоже двигались, продолжая жить своей жизнью, но одно из зеркал в темном углу зала привлекло внимание Маргариты больше других. Оно вибрировало и переливалось, и с его поверхности медленно исчезало тусклое светящееся пятно, своими очертаниями напоминавшее силуэт человека. Серебристые волны, прокатившиеся по стеклу, медленно затихали. «Вы тоже это видите?» — испуганно спросила Вера. «Остаточный след!» — воскликнул Корнелиус. «Из этого зеркала только что кто-то вышел!» — тревожно сказала Маргарита. — Нам нужно поторопиться.